Семь. В рубке послышались крики, началась паника. Оли, сидевший прямо под окном, встал и распахнул ставни. Высунувшись наружу, он взглянул на чёрный фальшборт на фоне почти чёрного неба. Он мог бы дотянуться до его края, если бы встал на цыпочки. Затем над бортом нависла ещё более тёмная тень и сверкнуло лезвие. Позади него была река. Он поспешно схватился за края рамы и резко откинулся назад. повиснув над водой, сталь просвестела как раз там, где мгновение назад находилась его голова. Он скользнул обратно в рубку. Нужно было продумать план номер 2. "Я здесь", послышался рядом тихий голос Нанжи. Шум начал стихать. "Мужчины в середине, все остальные спиной к стенам", сказал Олли. Снова наступила тишина, если не считать щебетания одного из подростков. Все ставни были теперь открыты, и в рубку просочился слабый серый свет. Даже на палубе было темно, так как бок сна был закрыт облаками. Дождь, похоже, прекратился, но на палубе над ними слышались шаги. «Тамияна, Халии!» – тихо спросил Оли. «Я здесь, я здесь!» «Я сейчас подниму нанжи. Вы двое держите меня за ремни на спине, иначе мы можем вывалиться за борт. Ладно?» Потом я последую за ним, но все остальные останутся здесь. Пусть делом займутся профессионалы. Нанджи, я отпущу твою правую лодыжку, когда ты будешь наверху. И лучше держи свой нож на готове. Сюда. Он направился к окну на корме. Паника прекратилась. Моряки были крепкими людьми. Нанджи повернулся спиной к окну. Глаза его, казалось, светились сами по себе. Но, вероятно, это был лишь свет из другого конца помещения. Оле прижался к нему, поставил ногу Халии позади своей с одной стороны, Тамиана с другой, и почувствовал, как они схватили его за ремни. Затем он присел, не обращая внимания на протесты его ещё не до конца зажившие раны. Марики приняли его вес на себя, не давая ему опрокинуться назад. Он схватил Нанджи за лодыжки. "Готов?" спросил он приглушённым из-за кылда Нанджи голосом. Он услышал смешок Нанджи. "Готов?" Он откинулся назад. Оли толкнул его вверх и распрямил колени. Уф! Нанджи взлетел ввысь, покачнувшись, когда Оли поднялся и наклонился вперед. Двое моряков заворчали, удерживая внезапно натянувшиеся ремни и не давая его ногам соскользнуть назад. Одним длинным движением Оли поднялся из сидячего положения в полный рост, подняв руки и вытолкнув наверх своего подопечного. Впечатляющая демонстрация силы, но времени любоваться ею не было. Для ожидавших наверху пиратов Вонгеро вероятно материализовался из ничего, внезапно возникнув над бортом. Блеснули глаза и зубы, а затем Нанджи метнул нож в ближайшего противника и выхватил меч. Ещё один прыгнул вперёд, но Нанджи парировал его удар. Он отскочил к борту, и тут меч Нанджи настиг его. Он закричал, едва не зацепив мечом Уэлли. и с глухим всплеском ударился о воду. Нанджи рискованно покачнулся, когда Уолли отпустил его лодыжку. Снова парировал удар, поставил правую ногу на фальшборд, удержал равновесие, блокировал очередной выпад, освободил левую ногу, опять парировал и затем спрыгнул на палубу. К этому моменту схватка была уже явно проиграна пиратами. Нанджи мог удерживать их, пока Уолли, оттолкнув поддерживающих его моряков, выбирался из окна. Затем он тоже оказался на палубе, и враги оказались в западне. Это был одноцветный кошмар, черное на почти черном, освещенное лишь слабым сиянием бога сна из-за серебристых облаков, отражавшимся от воды. Бойня, кровь и смерть, ничего общего с делом чести, провозглашенным Геральдами, поставленным в рамки соглашения, что равный сражается с равным. Олли использовал боевой клич, чтобы дать знать своему компаньону, где он. «Семь! Семь!» Словно трубный звук на фоне нарастающего шума. Он услышал смех на нжи, затем его голос. «Четыре! Четыре!» Оли парировал удар, сделал выпад, и кто-то закричал. Еще одна темная фигура нависла над ним, блестя глазами и клинком. И он ударил, и почувствовал, как его меч рассекает плоть и ударяется о кость. Услышал еще один вопль. Тело ударилось о палубу. «Семь! Четыре!» Он едва мог видеть своих противников, но их положение становилось всё хуже. Его необычная ловкость, его знание палубы, его уверенность в том, что все они враги, а не друзья, даже его рост и сила всё это делало его непобедимым. Шанцу был лучшим в мире, а Нанджи на этой палубе был почти шестым. Это был не поединок, а лишь хладнокровное убийство. Пираты превосходили воинов в числом, но те превосходили их умением. 4 7 Послышался чей-то голос «Три!», но его заглушил булькающий звук и новый смех на нжи. Потом пираты отступили, и на какое-то мгновение наступила пауза. Группа вооруженных людей стояла лицом к лицу с двоими, стоявшими над четырьмя или пятью лежавшими на палубе телами. Один из них кричал высоким голосом, словно мальчик или женщина. Лучше было не видеть этой резни, сражаться лишь на основании звуков и ощущений, не зная, что именно происходит с живыми людьми, мужчинами или женщинами. «Но давайте!» – презрительно усмехнулся Нанжи. И они пошли на них, все вместе. По крайней мере шестеро, и это казалось разумной идеей. На самом деле это была глупость, так как они спотыкались о лежащие тела и толкали друг друга. В то время как воины стояли спиной к борту. Выпад удар, ругательство, вопль. «Семь-четыре!» Потом они повернулись и побежали, а воины за ними, словно львы за христианами. Чья-то рука схватила у Оли за лодыжку. Он споткнулся, ударил мечом и его отпустили. Он проложил себе путь вниз по ступеням, и в тусклом свете стали видны карабкающиеся через борт впереди люди. «Хватит», — сказал он, тяжело дыша, — «пусть уходят». Дыхание ветра на его вспотевшей коже казалось холодным, словно смерть. Нанджи тоже остановился, вытирая рукой лицо. «Забавно», — сказал он. «Проблема нашей профессии, брат, состоит в том, что слишком много приходится упражняться и слишком мало действовать по-настоящему». Затем хлопнула дверь на полу баки. Пираты освободили палубу, но внизу были другие. Оля двинулся вперед, бдительно следя, не прячется ли кто-нибудь за шлюпками. Он взглянул за борт и увидел группу лодок. «Подождите своих раненых!» — крикнул он и получил в ответ град оскорблений. Я воин седьмой. Клянусь своим мечом, что никакого обмана не будет. Мы вернём ваших раненых. Сколько вас внизу? В мешанине беспорядочных ответов трудно было что-либо расслышать. Он подошёл к двери и ударил по ней ногой. Вы меня слышите? Ответа не последовало. Он схватился за дверь и изо всех сил потянул, отскочив затем назад и в сторону. Перед ним была абсолютная чернота, и ему не требовался опыт Шонсу, чтобы понять, что его видно на фоне неба, и что он вполне может получить нож под ребро. Он повторил свою клятву, никакого обмана, и они смогут спокойно уйти, если выйдут оттуда. Тишина, лишь приглушённые ропоты из рубки, отдалённый стон раненых и плеск воды о борт. Мы уморим вас голодом, крикнул он, никакого ответа. Я сказал, что вы можете уйти, но только если вы выйдете сейчас. Снова тишина. Я воен, крикнул Лоле. слыша отчаяние в собственном голосе и надеясь, что его слышат и пираты. «Моряки будут здесь через минуту, поспешите!» «С мечами?» — спросил голос изнутри. «Да, я клянусь!» Нанджи сердито зарычал. «Следи за лодками!» — ряфнул Олли. «Я иду!» — послышался женский голос. В дверях появилась фигура и побежала к лодкам. Нанджи схватил ее за руку. «Сколько вас там еще?» «Еще четверо!» — ответила она. Затем последовало некоторое замешательство, так как на палубу высыпала команда. Кто-то выбрался из окна и снял засов с двери. Оля развернулся кругом. Теперь ему приходилось угрожать друзьям, чтобы защитить врагов. Тамияна набросился бы на них с кинжалом, если бы Нанджи его не остановил. Он весь кипел от ярости, продолжая кричать, что они пираты и потому должны умереть. Наконец, Оля схватил его за руку. Злясь, что приходится отвлекаться от полубака и пленников, которые ещё могли быть опасны, а не моряки прорычал Олли. Половина из них женщины. Там в лодках есть дети. Где твой дед взял этот корабль? Это было лишь предположение, но оно заставило Тамиана замолчать. Последний из пиратов скользнул через борт к лодкам. Плеск за кормой известил Олли о том, что команда занялась уборкой. Он повернулся и побежал туда, надеясь, что тело было уже мёртвым. И ему пришлось снова прибегать к помощи меча, чтобы защитить троих оставшихся в живых раненых от своих друзей, которые больше всего ненавидели пиратов. Раненых перевязали и помогли им спуститься в последнюю лодку. Оли устало облокотился на борт, чувствуя, как по его руке и груди течет кровь. Чувствуя внезапную протестующую боль в ноге, ненавидя этот варварский мир и глядя, как тоскливая кавалькада лодок уплывает прочь. Это была бесконечная, дикая игра со своими собственными правилами. Если бы атака пиратов удалась, Кутрус Аффер был бы всё тем же торговым кораблём, но с другими хозяевами. Брота и её семья пошли бы на корм рыбам, если только им не было бы даровано пощада. В этом случае они бы сейчас сами были в лодках, с мечами или без, бездомные изгнанники и потенциальные пираты. Он вздрогнул, ощутив порыв ветра на разгорячённом лице. Становилось светлее. по мере того, как бог сна появлялся из-за облаков. «Кажется, я прикончил четверых и одного ранил», — сказал Нанджи. «Значит, за тобой трое убитых и двое раненых, так?» «Я не считал». Затем из темноты вылетела Тана и обхватила руками Нанджи. Оли внезапно оказался в объятиях плачущей Бротты. Его хлопали по спине, радостно пожимали руку. В какое-то мгновение он с удивлением обнаружил, что его обнимает Тамияна. в котором не осталось и следа от прежней грубости и который извинялся за всё, что можно и нельзя было себе вообразить. Воины стали героями. Он потихоньку ускользнул по ступеням на бак и, содрогнувшись, облокотился о карбистам. Там и нашла его Джия. Она обняла его. Что-то не в порядке, ты ранен. Его всё сильнее била дрожь. Нет, это была обычная речная стычка. А ему предстояло освободить от колдунов семь городов. Сколько ещё будет крови, сколько смертей? Ты исполнил свой долг, дорогой, прошептала она, ощущая охвативший его ужас. Именно этого хотели боги. Вряд ли это должно было мне понравиться. В сражении на священном острове он позволил кровожадным чувствам шансу овладеть им. Возможно, он мог призвать их на помощь и сейчас, но преднамеренно не стал их у себя вызывать. Метатерас поступками шансу руководил у Оли. И как же он это не навидел? Да, вряд ли, сказала она, но это было необходимо. Здесь все твои друзья, друзья у Оли. Она очень редко его так называла, за исключением самых интимных моментов. Он крепко обнял её и зарылся лицом в её волосы. Да, теперь они стали друзьями. На главной палубе шли приготовления к празднеству. Кто-то только что опрокинул бутылку вина над головой Нанжи. И ему на спину начали падать дождевые капли, от чего он стал дрожать ещё сильнее. Его свалили вниз, выпить вместе со всеми. Пираты погибли для того, чтобы исполнилась очередная часть загадки богов. Он обрёл свою армию. Убийца